Ега с Вацкой занимали весь второй этаж замка. На этом особо настоял дракон, как только они с ведьмой умудрились обзавестись сыночком. Еге столь просторные апартаменты ужасно нравились. Яна внесла в дизайн, отведённый ей части самка свои коррективы. В самом центре расторного зала установила избушку на куриных ножках. которая великолепно смотрелась на фоне персидских ковров. В отличие от Еги, в её ветхому жилищу, перемены обстановки очень понравились. И в отсутствие старушки, избушка с удовольствием нежила, полусгнившие брёвнышки на шикарных диванах, расставленных вдоль стен. Мебель приходилось периодически обновлять, так как габариты и вес избушки значительно превышали возможности пружин. Крепость дерматиновой обшивки тоже оставляла желать лучшего. Избушка старательно портила мебель на протяжении многих лет, не обращая внимания на периодические выволочки, которые устраивала ей Яга за это безобразие. Выволочки Яга устраивала только когда была не в духе а так как в последние годы в связи с тяжёлым финансовым положением не в духе она была постоянно дракон предпочитал обходить второй этаж стороной дабы не попасть под раздражу и старался не пускать туда алёшу почитавшего избушку за свою бабушку ибо она неоднократно рассказывала ему в детстве сказки, уютно поскрипывая ставнями. В принципе, ёга был абсолютно прав. Ну зачем рисковать жизнью своей, а тем более сына? Практически невозможно предугадать, в какой момент на этом буйном этаже во все стороны полетят пух и перья, обломки прутьев, распотрошённые метлы. Я станки соломенной крыши. Не трудно догадаться, что от мебели в апартаментах Яги к данному моменту уже не осталось и следа. А потому избушка осваивала ковры. Она считала, что имеет полное право на заслуженный отдых, ибо давно перевалила пенсионный возраст. Искусно балансируя на одной ноге, Другая пенсионерка старательно срывала со стен персидскую красоту. Не даёт ей спокойно посчитать, сердито скрипела она бревенными. Буду лежать, я свои права знаю, против гзата не попрёшь. Ай! Избушка опасно покачнулась. На куриной лапе захлопнулся капкан. "Опять ты? Нет, это не я", опешила, влетевшая в зал Ега. "Васька", простонала избушка. "Идёт. Ну кто же медвежий капкан на мышей ставит? Бабуля", всполошил Залексей. "Умираю", слабым голосом Возистела бабуля взмахом куриной лапки, отправляя покорёженный капкан в свой кирпичный ящик. "Завещаю вам после моей смерти найти этого подлецца и отдать мне на расстёрзание". Алёша с Егоем мрачно посмотрели на избушку. Та сделала предсмертное па и демонстративно рухнула навзничь. поверх поверженных ковров внутри ее чрева загрохотали чугунки а сталь такая качественная задумалась ведьма принюхавшись к сгоргаемому из бабули деимо легированная подтвердила леоша лично оформлявший заказ не переварит расстроилась ега нужно лечить подтвердила Алексей. Ега попыталась залететь в трубу, торчащую параллельно полу. Алёжа через крышку погреба собирался открыть поддувало. На их беду у бабули в этот момент началась агония, причём не притворная. Поменявше пространственную ориентацию печная заслонка в строгом соответствий законам всемирного тяготения, Глухо шаркнула, отсекая ягу от желудка. Ой-ой-ой-ой-ой, заверщалась старушка. За один ход метла дёрнулась назад, прутья растопырились неровность к печной кладке, и ведьма застряла. Немедленно открой. Оп, оп. Изокан из бушки повалил дым. И, к счастью, подоспел Алёша. Рывком открыв подвальную заслонку, он заставил избушку оглушительно чихнуть. Из трубы вылетел слой пепла, который вышиб егусю, как пробку из бутылки. Предусмотрительно выскочивши в окно, Алёша караулил на выходе, а потом успел поймать старушку вместе с её потрепанным конём и не дал им размазаться по стене. Он ожидал подобное развитие событий и был на высоте. Наман попросил Ангегу отряхивая от золы: "Ты только скажи, ну где это диковина лежит?" "Ну а дальше я сам". "Поисте!" начало вырываться из ручины старушка. "Сначала я этой трухлявой причаску одряскують спарчу, а потом" А потом мне умрёнки солому воровать придётся, чтобы обратно её восстановить. Пе детский сад, ей-богу. Аргумент был убойный. Ладно, глежите-то фигня между первым и вторым ведером и фабреконом. Я её пахлить заткнула. Ничего там не лежит. Обрадовала их дышащейся дымом из вушка. gera opyat' styorli. Kto? ахнула яга. А я своих не сдаю, твёрдо заявила изба. А у меня принципы. А хоть так уж и меня режте. Бабуля подняла куриную лапу к верху и принялась изучать причинённый капканом у серп. А что значит опять? осторожно спросил Алёша. Да он его гад постоянно ворует, сердито пробухтела избушка, а потом тайком обратно подкладывают, вместо того, чтобы делом заняться, ну, скажем, мышей половить. Бабуля! А я что-то лишнее сказала? Невинно шлёпнула ставнем избушка. Васька, да я его сам лично покараю. Пообещал Алёша, отнимая метлу у рассерпившейся деги, затолкал помялову служгива распагнутое чрево бабушки, немедленно захлопнувшей дверь перед носом хозяйки, и понёсся обратно в пещеру.